Глава девятая Да, возле нас стоял непонятно откуда взявшийся Гарун. Магия, что ли? А рядом с ним мадам Гарунда с обещанным половником в руке. Половник светился ядовито зеленым светом, так что, похоже, угроза какой-то кухонной магии не была блефом. При виде декана рука принца опустилась. Фаербол погас и словно впитался в кожу. А вот оборотень, видимо, не мог так быстро перестроиться. Тигр уже не рычал, но стоял в угрожающей позе, слегка выгнув спину. И в этот момент никто не успел ответить декану, да и сам, великий и ужасный, не успел продолжить угрожающую речь. Раздался бешеный свист, И зеленая молния спикировала прямо на плечо принца. И со всего Маха клюнула его в шею. Видимо, Гриша решил воспользоваться, тем, что дракон больше не собирался применять боевую магию. Ай,р! воскликнул дракон, то есть нечто совершенно непонятное, не то ай, не то рыкнул, и схватился за шею, где показалась капля крови а Гриша, дабы не быть пойманным, тут же взлетел, сделал круг и приземлился мне на плечо, размахивая крыльями и издавая странные звуки, похожие на шипение. Вся моя компания, кроме тигра, грянула хохотом. Губы Гарона тоже неуловимо поползли в направлении улыбки. Принц зло поглядел на Гришу, но ничего не сказал, лишь поводил рукой над укушенным местом, и ранка сама собой затянулась. Я машинально погладила попугая. Ругать его за то, что бросился защищать меня я не могла, да и особой тревоги с момента появления Горона не испытывала. Волновалась лишь о том, что сейчас встанет вопрос об отчислении, а может и Гришеньку моего сочтут агрессивным и велят запереть в клетке. Но Горон лишь усмехнулся, глядя на Гришу скорее одобрительно. «Боевая птица», — заметил он, — «пройдет обучение, и цены ему не будет». «Магистр декан», — начала я под ожидающим взглядом декана, подумав, что Гриша опять весьма удачно его отвлек. Ведь в конечном счете вся эта каша заварилась из-за меня, мне и отвечать, нужно ковать железо, пока горячо отстоять друзей. Гарон поднял руку, останавливающим жестом. Помолчи, адептка Мошкина, с тобой мне все понятно. Тебе я еще скажу свое слово, усмехнулся он. Итак, адепты, не слышу вашего ответа. Вы ведь знаете, что за применение боевой магии... Острый взгляд на дракона, и тот даже опустил глаза. И обращение в боевых целях... Полагается отчисление. «Кстати, киса, обернись уже человеком. Я тебе за ухом чесать не собираюсь. Скорее наоборот». Регламент, помнишь? Общение с преподавателями и администрацией Академии следует осуществлять в первой ипостаси, если вышестоящими не заявлено обратное. Может, еще и неуважение к административному лицу присовокупить к твоим прегрешениям? Декан наигранно-задумчиво почесал подбородок. А я залюбовалась. Все же властный Гарон на хорош. Сейчас он стоял возле красивого принца драконов, и я могла сравнить. Несмотря на объективно равные внешние данные, Гарон казался мне прекрасным, а принц нет. Утенок какой-то на фоне декана. К тому же я впечатлилась. До меня, наконец, дошло, что обещанная защита от декана не просто пункт в договоре. Стоило мне оказаться в ситуации, в которой мне могли навредить, и горон тут как тут. Непонятно, как узнал, что происходит, как следил, но факт налицо. Моему девичьему сердцу очень хотелось верить, что он пришел исполнять обязанности по обеспечению моей безопасности а не просто проходил мимо и заметил нарушение порядка. Разумеется, в ответ на угрозу декана Гаррет начал распрямляться, будто вставал на ноги, одновременно обретая человеческий облик. Такое иногда в кино показывают. «Итак, что скажете? Ты, отличник Гай, кстати, тоже хорош кулаками размахивать. Тебя я тоже хотел бы послушать». «Простите, магистр-декан», — опять попробовала вмешаться я, меня-то он явно не собирается отчислять. Под раздачу попали лишь непосредственные участники — принц, Гай и Гарет. «Да помолчи ты, Мошкина!» — раздраженно поморщился Горон И добавил, «Не мешай мне проводить воспитательную работу. Итак, слушаю». «Магистр-декан». Первым, как ни странно, заговорил дракон. «Да, я сделал шар силы в ответ на занесенный кулак человека Гая. Я не собирался атаковать. Лишь хотел показать, что нельзя оскорблять меня безнаказанно». «Ложь? Ты всерьез собирался его применить?» Небрежно бросил Гарон. «А ты, Гай?» «Он оскорбил мои интеллектуальные способности», — пробурчал Гай. Я не мог стерпеть и хотел ударить его, но... не стал. А вот тут правда, между прочим. Хм, Терин? Я понимал, что ситуация может стать опасной для друзей, ведь против нас были драконы, и на всякий случай обратился. И надеялся, что драка все же будет, чтобы в волю помахать когтями, усмехнулся Горон. Понятно. Что же? Гай получает наряд на грядке вне очереди. Его нарушение ограничивается спонтанным желанием помахать кулаками. Гай обреченно вздохнул, но вежливо буркнул. «Спасибо». «Что же касается вас, воинственные наши», — продолжил Гарон, — «совершенно очевидно, что не вмешайся я, и вы бы применили и магию, и звериную постась. Преступление можно считать совершенным, а за это, повторяю, полагается отчисление. Ай-яй-яй, как жаль расставаться с вами. Нет, ну не может же он быть так несправедлив, — подумала я. Такой красивый, такой умный, такой ехидный такой несправедливый. Нет, так не пойдет. Магистр-декан, — воскликнула я и нагло схватила его за рукав. Гарон изумленно уставился на мою ладонь, и я ее отдернула. «Но ничего ведь не произошло. Неизвестно, что было бы, если бы вы не пришли. Может...» «Может, они атаковали бы друг друга? А ты, адептка Мошкина, попала бы между молотом и наковальней», — рявкнул Гарон. «А может, и нет», — отрезала я. «Разве что ногой не топнула». Ребята вокруг в изумлении глядели на меня и, видимо, гадали, когда я отправлюсь обратно в свой мир. Прямо сейчас Элигарон разрешит собрать вещи. Может, они услышали бы меня, или вмешались бы остальные и предотвратили драку. Спокойнее продолжала я под горящим взглядом декана. Или Гриша навел бы порядок. Но несправедливо отчислять их за то, что не произошло. Я вообще считаю, что всем следует извиниться перед всеми и разойтись миром. Я замолчала, ожидая приговора уже себе. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Гарон расхохотался, искренне и громогласно. Студенты переглянулись, не понимая, что происходит. Потом облегченно выдохнули. Видимо, решили, что при таком настроении Гарон никого уже не отчислит. Но оказались неправы. Так просто гороны не возьмешь. «А ведь отличная идея!» — усмехнулся декан, отсмеявшись. И лукаво стрельнул на меня глазами. «Для некоторых из них извинение будет пострашнее, чем отчисление из Академии. Так что, господа адепты, предлагаю вам выбор. Извиниться прилюдно, указав, за что именно просите прощения, или быть отчисленным. Выбор за вами». «Начнем с более простого. «Я прошу прощения за свою несдержанность», — полным достоинства голосом, но искренне начал Гай. «Тебе отчисление и не грозит», — удивленно поднял бровь Гарон. «А от грядок тебя не спасет ничто. Прошу высказаться оборотня и дракона». Гай обреченно вздохнул и замолчал. Гаррет опустил глаза. Потом, скрипя зубами, произнес: Приношу извинения магистру декану и всем окружающим за нарушение правил академии. За то, что был готов использовать вторую ипостась, не подумав о последствиях. Что поддался на провокации, к тому же я мог напугать или случайно задеть кого-нибудь, например, адептку из другого мира. И замолчал, продолжая скрежетать зубами. Видимо, нрафта Ирина. Плохо совместим с извинениями. Но, как сказал-то, вот это извинение, так извинение. Хороший мальчик, — подумала я. Неплохо. Остаешься в академии, — бросил Гарон. Теперь ты дракон. И пристально поглядел на принца, который стоял с непроницаемым лицом и смотрел в сторону, словно происходящее его не касалось. Хм. «И вот мы видим, кому извинение смерти подобно», — усмехнулся Гарон. А я заметила, что принц сжал кулаки. «Они всегда провоцируют меня», — неожиданно процедил он и поглядел на декана. «Не понимаю, за что мне извиняться. Можно мне три наряда на вместо этого?» «Хм, понимаешь», — хмыкнул Гарон, буравя его взглядом. О грядки – это отдельный вопрос. Несколько мгновений молодой дракончик молчал, изучая нос своего ботинка. Сжимал и разжимал кулаки. Потом кашлянул и процедил. Очень тихо. Приношу извинения, что был невежлив. Все началось с этого. — С кем? — строго уточнил Горон. Со всеми. «А перед кем извиняешься?» — продолжил и иезуитский допрос Гарон. «Перед всеми, в первую очередь, перед адепткой из другого мира», — очень тихо сказал дракон, явно невероятными усилиями превозмогая себе. «Засчитаем?» — весело оглянулся на меня декан. «Да, конечно, ведь все началось как раз с невежливости дракона», — быстро сказала я. Конечно, вопрос отчисления или неотчисления этого горделивого ящера меня волновал намного меньше, чем благополучие друзей. Но все же... Я за мир во всем мире. Отлично, господа адепты, а теперь сюрприз. В наряд на грядке отправляются все трое, чтобы адепту Гаю не было обидно и одиноко. Приступать прямо сейчас. Он подбегнул мне и махнул рукой провинившимся. «Одного мне на кухню дайте!» Вдруг вмешалась мадам Гарунда. «Что за расточительство всех на грядке? Дайте мне одного для мытья посуды вручную!» В глазах парней появился ужас. Настоящий суеверный ужас. «Выбирай, кто тебе больше нравится!» Расщедрился декан. Горунда задумчиво прошла мимо парней, помахивая половником, потом остановилась перед драконом. Беру этого. Самый гордый, но и выносливый. Много посуды перемыть сможет. Пойдем, молодой человек, магию применять запрещено. Но я ведь...» — отчаянно и зло воскликнул принц. Видимо, идея мытья посуды вручную совершенно несовместима со статусом вредного драконьего принца. «А чтобы ему было не стыдно и не обидно, возьми его друзей тоже», — вдруг сказал декан и указал на двух других драконов. «Втроем быстрее справиться, а помогать другу в трудную минуту — знак благородства для любой расы», назидательно сообщил он молодым драконам. «Пошли, пошли, мне рабочая сила нужна, а вам — воспитание», — заявила Гарунда. И, снова угрожая половником как страшным оружием, погнала троих высоченных парней куда-то за стойку с едой. Только мы их и видели. Гая и Гаррета декана увел, видимо, на грядки. Перед отходом Гай успел мне шепнуть, что это просто прополка вручную, ничего страшного. Иногда незаметно и магию можно применить, просто очень осторожно. А мы, оставшиеся, переклянулись и начали смеяться. В способности Гарунды укротить троих драконов никто не сомневался в способности Гая с Гарретом не умереть на грядках тоже. Все вроде закончилось хорошо. «Гриша умный, Гриша мальчик-красавчик!» словно поставил точку в этой истории боевой попугай Григорий. В тот момент мы просто еще не знали, что скоро все попадем на грядки, и что так просто отделаться от дракона я не смогу. До начала практики оставалось еще полтора часа и мы всей компанией провели их на одной из полянок бескрайнего сада Академии. Оставшиеся оборотни и Мэйгар сидели на траве и робко пытались дружить. А я испытывала гордость, что благодаря моему присутствию представители разных рас объединяются. Вообще, за время общения с ребятами я успела понять, какие здесь отношения между разными расами. Какая-то дискриминация тут отсутствовала. Все считались равными, но существовали определенные симпатии и антипатии. Например, сразу стало ясно, что люди дружат с оборотнями, чья первая ипостась ничем от людей не отличается. Эльфы дружат с эльфами и, как я поняла, дриадами. Ну и с феями, вероятно. Причем на людей эльфы посматривают немного свысока, считая их грубыми тем более на оборотней. В ответ люди и оборотни слегка предвзято относятся к эльфам, хоть открытой вражды нет. Дриады дружат со всеми, кто не обижает растения и животных. Драконы держатся сами по себе, видимо, считают себя высшей расой. Впрочем, про драконов я пока не все выяснила, ведь я видела только трех оголтелых парней в затянувшемся пубертатном периоде. Наверное, не стоит делать вывод обо всей расе, основываясь лишь на впечатлениях от этих не самых разумных ее представителей. В общем, ребята сидели и беседовали, а я ходила за Арсиной по кругу, и она рассказывала мне про растения, что росли на ближайших клумбах. Время от времени то одно, то другое чудесное растение прямо у нас на глазах поворачивалось и тянулось веточкой или стебельком к руке дриады. Она его гладила, и в этот момент вокруг словно разливалась какая-то светлая приятная энергия. Я попробовала делать так же, но мои заверения, что я очень люблю ботву, так у нас на факультете называли растения, не действовали. Цветы и кустарники даже не думали тянуться ко мне. «Ничего», — рассмеялась Арсина, — «для человека ты очень даже созвучна с растениями. Не бери в голову». Они тянутся так только к дриадам, феям и эльфам. Человек должен заниматься природной магией специально, чтобы растения реагировали на него спонтанно, а не по приказу. Впрочем, посмотрим, ты ведь из другого мира. Нас могут ждать любые сюрпризы. А вот это — погляди. Она взяла в руку огромный темно-фиолетовый цветок, что раскрылся при ее приближении. Тарберия искрящаяся. Название у нее говорящее, обычно она распускается в темное время суток, и на ней выступают капельки нектара, блестят всеми цветами радуги и разбрасывают вокруг искорки. Если вдохнуть аромат торберии в это время, то у тебя начнут светиться волосы и ресницы. Некоторые девушки делают так, прежде чем пойти на танцы. А еще есть легенда, что если влюбленные вместе вдохнут аромат одного цветка во время свечения, то никогда не расстанутся. Эх, не знаю, правда или нет. К сожалению, у меня не было даже блокнота, чтобы записывать все это. Но Арсина рассказывала так интересно и красочно, что я прекрасно запоминала. Но все хорошее рано или поздно подходит к концу. Вскоре дисциплинированный эльф. Каким-то образом узнал, сколько времени. Встроенный хронометр у него что ли, потому что я не заметила, чтобы он смотрел на часы. Поднялся на ноги и с легким поклоном сказал. «Любезные мои младшие братья и сестры, я вынужден откланяться, ибо подошло время нам всем отправиться на практику, а я, к сожалению, обязан учиться в другой группе». Желаю вам с достоинством и толком пройти сегодняшние уроки о любезные люди, Терины и Дриада, с коими свела меня сегодня судьба во всем ее великолепии. Особенно крепкое пожелание я шлю своей подруге Марии, что явилась в наш мир, дабы украсить эту практику своим несравненным присутствием». Марена поморщилась. «Мэй!» Если ты будешь продолжать в том же духе, то мы точно все опоздаем. Но вообще-то бессмертный любезный и прочее, прочее, прочее совершенно прав». Она глянула на часы на правом запястье. «Следует нам направить свои стопы. Тьфу. Ребята, пора бежать на практику». Мы все рассмеялись, раскланялись с Мейгаром и под предводительством Морены отправились на другую поляну где должна была встретиться вся наша группа.